старался быть мужественным до последнего мгновения. Каждый раз, когда я уходила из больничной палаты, он ободрял меня. Завтра я уж наверняка буду чувствовать себя гораздо лучше. Хельсинки не знает милой сладостной сиесты южных стран. Хотя...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 Лишь редкие распухшие от жары кучевые облака лениво плыли высоко в небе,